Начинаю изучение Библии. Появляется тоска по Иисусу. Пытаюсь найти Его на земле. Я прошла все религиозные и духовные течения в поисках Христа на земле. 21 первому Христу я поверила всей душой. Его звали Виссарион. Все Христы, что я встретила до Виссариона, очень быстро обнаруживали себя как несоответствующие моему образу. Виссарион был тот. Вскоре появляется из Сибири человек по имени Виссарион, и он узнает о моих планах. Убеждает меня, что город лучше строить в Сибири, так как там чистая экология. Соглашаюсь. Влюбляюсь в него и начинаю думать, что в нем может появиться Дух Иисуса. Закрываю организацию, продаю квартиру, Раздаю все, что у меня было, и уезжаю с сыном в Сибирь. Строить детское государство. В Сибири зарождается тоталитарная секта. Вероятно, для детского государства тоталитарная секта — наилучшая схема устройства. Нет, это женщина святая, однозначно. До встречи с Виссарионом я пережила любовную трагедию с тираном который своей ревностью измучил меня и чтобы избавиться от пятилетнего ига этого тирана я вышла по расчету замуж за немецкого парня уехала и решила попробовать пожить в германии через две недели поняла труба и ушла от мужа путешествовала по германии познакомилась с удивительными людьми ну точно святая вышла замуж по расчету за немецкого парня. Ну, значит, так тому и быть. Аминь. В конце концов, Христос Виссарион оказался негодяем, а простой немецкий паренек по расчету помог Марии забыть о России. Но она потом вернулась. Она. «Там я понимаю, что эта страна не для моей души. Это пустыня». И с новым сердцем, вспыхнувшим любовью к своей стране и людям, я возвращаюсь домой. Я готова была целовать мою землю, обнимать всех людей. Я поняла, как я счастлива, что родилась на Руси. И теперь сподвижница Мария организовала фестиваль школьных телестудий. «Я знаю, что все добрые люди будут помогать нам». Когда дети воистину будут услышаны взрослыми, когда мир их мечты будет озвучен через телевидение, детская чистота и доброта смогут сделать этот мир, созданный взрослыми, чище и добрее. Но главное, она пишет книги для детей. Открытые книги детства, как она их называет. Давайте почитаем маленькую главку из книги как Мария Христа на земле искала. Ну, чтобы понять, как детишки будут обучаться. Тряхнуло так, что слетело с палубы и вылетело за борт корабля. Раздался неописуемый треск. Корабль, мой красавец с алыми парусами, разлетелся на множество частей. Мы неожиданно в густом белом тумане налетели на рифы. Они, эти рифы, как острыми ножами разрезали парусник на куски, и куски вместе с пассажирами, трюмами и палубой разлетелись в разные стороны. Успела зацепиться за доску от борта и поплыла на ней в неизвестном направлении. Руки онемели, тело стало замерзать. Раньше бы испугалась акул или спрутов каких-нибудь. Но сейчас... Вопрос спасения а соль стоял так остро, что я не сомневалась. Бог сохранит мою жизнь, и со мной ничего не случится. Разбился корабль, ну и что, бывает и не такое. Опыт у меня есть. Построю новый. Материала на паруса хоть отбавляй. Всю жизнь только и делала, что ткала его из любовей своих наткала на тысячи кораблей. Мне бы только за что-нибудь зацепиться, хоть бы островок какой-нибудь малюсенький. Раньше бы испугалась акул или спрутов каких-нибудь. Ну или крабов, креветок, или камбал лупоглазых, ершей ершистых, угрей угреватых, рыбу-меч противную или скаты электрического. Но сейчас нет. Бог с ней. Поэтому все будет чики-чики.